Глава девятая. Лилиан Брукс. О, Брайан, милый, я так скучаю, прошептала я еще раз. Я лежала в слезах и не понимала, почему сейчас вдруг опять вспомнила о нем. Так остро и больно, что слезы текли не переставая. Мне снилось, будто мы снова вместе, а его сильные руки обнимают меня гладит мои кудрявые волосы. «Моя малышка Лилит. Моя грязная девочка. Слышу я его голос. Но звучит он только в моем воображении, потому что Брайана нет. А иногда мне начинало казаться, что я его просто выдумала. Может быть, я просто маленькая мечтательница и живу на страницах книг среди романов об идеальных мужчинах? Я заставила себя встать и умыться». Я посмотрела на себя в зеркало и отметила, как сильно опухли мои глаза. «Мистеру Икс это может не понравиться», — сказала я себе. «Навряд ли он заплатил такие огромные деньги, чтобы видеть унылую физиономию вроде моей. Я провожу у зеркала времени чуть больше, чем обычно. Я наношу на лицо легкий макияж, чтобы замаскировать свои слезы» но глаза остаются немного припухшими и губы тоже. Я останавливаюсь у плотяного шкафа, раздумывая, могу ли я сама выбрать себе наряд. Кажется, мистер Икс говорил только о вечернем обязательном гардеробе, поэтому я с чистой совестью надеваю роскошный кружевной комплект белья нежно-серого цвета и платье цвета мокрого асфальта, длиной немного ниже колена. Мой образ довершают туфельки на высоком каблучке, отчего я становлюсь чуточку выше, чем есть. Только после этого я спускаюсь. Боб Карсон уже ждет меня внизу, чтобы составить мне компанию за завтраком. Я с изумлением разглядываю стол, заставленный разными блюдами. «Вы же не думаете, что я съем все это?» «Разумеется, нет, просто повару еще неизвестны ваши предпочтения, поэтому мистер Икс распорядился приготовить самые полезные и распространенные виды завтраков». «Спасибо, сдержанно благодарю я, но руки уже нетерпеливо тянутся к бельгийским вафлям с ягодами и взбитыми сливками. Я с наслаждением откусываю лакомство». «Мистер Икс будет рад, что вам угодили», — улыбается Боб Карсон. «Мне можно будет гулять во дворе или...» «Разумеется, можно. У мистера Икс чудесный сад. Надеюсь, вам там понравится. Рекомендую прогуляться, пока слуга будет наводить порядок в особняке». «Спасибо. Можете звать меня просто Боб, Лилиан. Так будет гораздо проще». Если вам что-то понадобится, сразу сообщите мне. Я обеспечу вас всем необходимым». Я замялась. «На самом деле, я не взяла с собой зарядное устройство для своего телефона и боюсь, как только я его включу, он быстро разрядится». «Понял, Лилиан. Будет сделано». После завтрака я побродила немного по роскошному особняку. Его хозяин был очень богат. Мебель и обстановка были приятны глазу, сдержаны, но стиль и дороговизна чувствовались во всем. Даже прислуга была вышкалена так, словно они были призраками. Так тихо и незаметно они передвигались. Я хотела заговорить с кем-то из них, но слуги лишь улыбались и отвечали односложно. «Да, мэм», «Нет, мэм», «Не знаю, мэм». «Да...» Информация о хозяине особняка от них не добиться. И нет ни одной, ни одной фотографии. Я обошла все комнаты на втором этаже, заглядывая в гостевые спальни и спустилась по лестнице на первый этаж. Я застала высокого, широкоплечего мужчину, прощавшегося с Бобом Карсоном. Когда мы увидим вас в следующий раз, Филипп? Как обычно, «Я приеду через день, осмотрю вашего хозяина и побеседую с ним. Поймите, это очень важно. Я вас прекрасно понимаю, но, мистер...» Боб Карсон заметил меня, стоящий на ступеньках, подхватил Филиппа под локоть и повел на выход из особняка. Филип успел только ободряющим не улыбнуться. Ему было около сорока лет, светлорусые волосы были зачесаны назад, Лицо Филиппа было открытым и располагающим к себе. Почему-то я подумала, что он доктор. Такая профессиональная и легкая у него была улыбка. Я поднялась в свою комнату и достала свой телефон, включив его. Увидела кучу пропущенных звонков от Шерилл и Итана. Входящее сообщение от мамы «Солнышко, Дастина начали готовить к операции». Я напишу тебе, как только станет что-то известно. Любим тебя». Сообщение мамы напомнило мне, почему я здесь нахожусь. Я отправила маме ответное сообщение. Скорее всего, маме в ближайшее время будет не до телефонных разговоров. Я раздумывала, стоит ли звонить Шерил. В дверь комнаты постучали. «Войдите». В комнату вошла миниатюрная блондинка – с водянистыми глазами и полными губами. Я Сара, ваша горничная. Разрешите прибрать вашу комнату. Да, конечно. Не буду вам мешать. Чудесного дня вам, Лилиан. Обрадованно выдохнула я. Неужели с кем-то из слуг можно будет поговорить? Вы давно здесь прислуживаете, Сара? Нет, Лилиан. И я боюсь, что мне нельзя с вами говорить тихо сказала Сара, потупив глаза. Она вкатила в комнату тележку со средствами для уборки. «Вас за это накажут?» «О, я не знаю. И не хотелось бы знать, честно говоря. Здесь очень щедро платят». А Сара была болтушкой, поняла я. Ей очень хотелось потрепаться. Она осматривала меня, глазами любопытничая. «Я никому не скажу, что разговаривала с вами», Быстро заверила я Сару. Сара закрыла за собой дверь и натянула резиновые перчатки. «Я работаю не так давно, всего три месяца». «Вы прибираете дом?» «Нет, что вы, такой огромный особняк, мне ни за что не прибрать самой. Я всегда убираю эту часть этажа, комнату девушек в том числе». «Комнату девушек?» — ухватилась я за неосторожно сказанное слово. «Простите, Лилиан, смутилась Сара, «я лучше займусь уборкой». Я пожелала Саре хорошего дня и вышла из комнаты, взяв с собой телефон. Почему-то слова Сары расстроили меня. «Комната девушек». «Значит, я не первая, и уж тем более не единственная. У меня перехватило горло и стало тяжело дышать». Я поспешно вышла из особняка, и направилась по дорожке в сад. «Лилиан, ты такая глупая!» «Конечно же, ты не единственная!» «Думаешь, что какой-то богатей вдруг решил купить только тебя, и до этого никого не покупал?» «Глупенькая, наивная дурочка!» «С чего ты вообще решила, что ты единственная?» Но голос мистера Икс был таким чувственным и полным страсти, «Вчера, когда он разговаривал со мной, соблазняя и склоняя к пороку, нет, он не сделал ничего дурного по отношению ко мне. Я сама была готова дать ему все, о чем он меня попросил, и даже больше. Мистер Икс каким-то волшебным образом обрел надо мной губительную власть. А я... Черт, я думаю о нем слишком много». Я нахожусь всего второй день в этом роскошном особняке, но уже хочу засунуть свой любопытный носик куда мне не следует. Ох, Лилиан, какое тебе дело до тайн мистера Икс? У всех свои причуды, а у него свои. Я вышла в сад, наслаждаясь зеленью газона и аккуратно подстриженными кустарниками. Я прогуливалась по мощенной дорожке и увидела чудесный розарий. А возле него белые качели. Они будто манили присесть на них. Так я и сделала. Сад был чудесным, а я, фантазерка, начала представлять себя героиней сказки. Вдруг созвонил телефон. Это был Итан. Я поколебалась немного, но все же ответила на звонок. «Лили, детка, куда ты пропала?» «Мы, Шерил, тебя потеряли. Магазинчик закрыт, ты не открываешь двери квартиры, не отвечаешь на телефонные звонки. Ох, Итан, привет! Не переживайте, со мной все в порядке, но мне пришлось срочно уехать, на время. Это связано с болезнью твоего брата и его операцией по пересадке почки?» Я выругалась про себя. «Шерил, болтливая стерва!» Итан был в курсе, что мой младший брат болеет, но я не посвящала его в подробности. У нас с Итаном были не такие доверительные отношения, чтобы откровенничать и делиться глубокими переживаниями. О болезни Дастина знала Шерил. И я не думала, что Шерил станет трепать языком о моих проблемах, тем более Итану. Я скрипнула зубами. «Шерил, болтушка, я больше с тобой ничем не стану делиться». Я надеюсь, эта сучка не растрепала языком, что я регистрировалась на сайте, где девушек для секса покупают словно кукол. «Да, Итан, это из-за Дастина. Мне пришлось уехать». «Лили, я могу чем-нибудь помочь? Знаешь, у меня образовалось окно, и я вполне могу забросить несколько вещей в сумку и приехать к тебе. Я стану твоим плечом и дружеской опорой». «Итан, спасибо тебе, но это касается меня и моей семьи». «А я к ней отношения не имею, да?» — усмехнулся Итан. «Лили, ты разбиваешь мне сердце, отталкивая меня раз за разом». «Итан, пожалуйста, мы обо всем с тобой говорили. Ты мне как друг. Прошу, не надо меня расстраивать. Сейчас мне и без того непросто». «Ладно, детка, но знай, я рядом. Я жду тебя». Итан послал мне поцелуй и отключился. Я перевела дыхание и решила, что не стану звонить Шерил. Зачем? Если она делится с Итаном подробностями обо мне, значит и Итан все сам ей расскажет. Но не успела я даже отложить в сторону телефон, как он вновь зазвонил. Номер звонившего был мне незнаком. Внезапно меня охватила дрожь волнения. Я посмотрела на окна особняка. Мне показалось, что вдоль одного из окон плавно переместился темный силуэт. «Алло?» — ответила я. «Лилиан?» — раздался хриплый мужской голос. По коже сразу же побежали мурашки возбуждения. Я узнала этот голос. Это был мистер Икс.